И краткое... Не обманул Федор Кузьмич, да, слава ему. Аккурат через неделю после пресветлого своего посещения изволилось сдать указ. И по всем рабочим избам тот указ раздали для переписывания и размножения. Досталось переписывать и Бенедикту. Шакал Демьяныч всех собрал и объявил, как будто сами не знаем, что государственное постановление должно быть в кратчайшие сроки доступно всем голубчикам, а посему, что быстро и с красивыми завитушками тот указ перебелили и на каждом углу, где есть щит, чтобы приколотили копии. Указ. «Вот как я есть, Федор Кузьмич Каблуков, слава мне на большее мурза, долгих лет мне жизни, секретарь и академик, и герой мореплаватель и плотник. и как я есть, в непрестанной об к заботе приказываю праздновать праздник Новый Год». «Этот праздник, чтоб праздновался 1 марта на вроде майских выходных». «Тоже выходной».